779-я «Матерь Агни-Йоги». Учитель укажет, если за советом к нему обратиться. В чем же указанное учителем решение? Оно в том, чтобы найти в себе силы спокойно, бесстрастно и в равновесии полном, и стоя как бы в стороне, наблюдать, как страдает, переживает другой, в теле земном заключенной и подвергаемой всем опасностям, трудностям, неблагополучием и несчастьем плотного существования. Двое в одном. Один переживает, а другой только смотрит. Переживающий смертен и временен, смотрящий и вечен В сферу его, безмолвно смотрящего, и переносится сознание человека. И получает тогда человек оправдание этого наименования, «чело не приходящего веками».